Анклав, Москва, Территория, Болото, Шельман, Шельман и Грязнов, колониальные товары и антикуриат. Любопытство губит только глупых кошек. Когда во внутреннем дворике особняка звучал двигатель Сузуки, сидящий в глубоком кресле Грязнов оторвался от книги, поднял голову и покосился на золотые каминные часы. мерное тиканье которых было единственным звуком, нарушающим тишину в гостиной. Однако пробормотал Кирилл и посмотрел на вошедшего в комнату Олова. — Что-то не так, мастер, — поинтересовался слуга, устанавливая на столике поднос с чаем. — Где она шлялась? Олова чуть пожал плечами, но от ответа воздержался. — Я понимаю, что у ребенка в ее возрасте есть определенные интересы, «Петре... Кхм. Патриции хочется самостоятельности, но, мне кажется, ее поведение несколько... выходит за рамки». Спорить слуга не стал. «К тому же, в наши дни небезопасно разгуливать по улицам манклава в столь позднее время. Как ты считаешь?» Олова подумал и кивнул, показав хозяину, что искренне разделяет его беспокойство и возмущение. «Видишь, ты согласен». Грязнов опустил взгляд на страницы. но читать не стал. Через мгновение захлопнул толстый фолиант и вновь посмотрел на слугу. — А как Патриция держится со мной? Похоже, ей до лампочки мои предупреждения. Выслушала и ушла. Только головой кивнула. Кирилл поджал губы. Молча кивнула. — Олова, ты представляешь? Молча! — Юная леди несколько своевольно, — подтвердил слуга. — Это возрастное проявление, мастер, а оставление старших кажутся ей ненужными и ограничивающими свободу. — Какие умные слова! — поморщился Грязнов. — Откуда ты их знаешь? — Читал книги! — Ты умеешь читать? — кисло осведомился Кирилл. Олова улыбнулся, показав, что оценил шутку хозяина. В доме появился ребенок. Я решил, что он надо принять меры. Помолчал. Превентивные. и покосился на обложку Тома, покоившегося на коленях Кирилла. макиавелли Грязнов перехватил его взгляд, вновь поморщился и побарабанил пальцами по кожаному переплету. — О чем еще писали в твоей книге? — Мы должны... — А, братца, терпение. — Весьма умно. — И с пониманием относиться к... — В целом понятно, — оборвал слугу Кирилл. — Теория. — А меня волнует, с кем она проводит время. Надежно ли предохраняется. предохраняется. — а, а мой взгляд, ад, юная леди достаточно осведомлена в этих вопросах. — осторожно произнес Олова. — Но проверить все равно надо. Грязнову, которому до сих пор не доводилось иметь дело ни с младенцами, ни с подростками, показалось, что ему в голову пришла отличная мысль. — Поговори с Пэт на эту тему. — Почему я? — изумился слуга. — Ты читаешь нужные книги? Олова задумался. В коридоре послышались шаги. Скрипнула половица. — В общем, подбери нужные слова и обсуди с Патрицией ситуацию. Довольный собой Кирилл потянулся к чашке. — Я на тебя надеюсь. — Может, ума, а, маши да аши получится лучше? — жалобно осведомился Олова. «Может — Может. После короткой паузы ответил Кирилл. — Но ты все равно приготовься, на всякий случай. И повернулся к открывшейся двери. — Добрый вечер, Пэт. — Добрый вечер. девушка медленно вошла в гостиную оглядела мужчин прищурилась а чего вы не спите жду звонка немедленно ответил грязнов а олова М -м олова у ужин нашелся слуга спасибо я не голодна олова тщательно обдумал ответ кивнул и бесшумно удалился пэт едва заметно кончиками губ улыбнулась и прошла к дивану кирилл раскрыл книгу Euh, — Как провела день? Uh, 김, mira, — В смысле, вечер. — В смысле, пока мы не виделись. — Он не отрывал взгляд от страниц. — Как обычно. — Очень хорошо. Грязнов покачал головой, но вдруг сообразил, что выслушивает заурядную отговорку, изобретенную еще в пещерах и предназначенную специально для отцовских ушей. Несколько месяцев назад, только поселившись у Кирилла, Пэт выходила из дома крайне редко. Учитывая, что ей пришлось пережить, В таком поведении не было ничего неожиданного. Затем девушка стала совершать короткие прогулки в сопровождении Олова, знакомилась с улицей, с соседями, с Анклавом. А потом... Потом Грязнов как-то застал слугу в доме и выяснил, что Пэт ушла гулять с Матильдой. Распространяться о своих прогулках девушка не любила, но связи Кирилла позволяли ему знать ее обычные маршруты. А если бы связи не было... Впервые в жизни Грязнов подумал, что взялся за дело, которое ему не по плечу. — Как обычно. Значит, нормально? — Ага. — Хорошо. — Я пойду? — Окей. И тут же опомнился. — Если, конечно, тебе не интересно что я узнала с вампирах. — А ты узнал? Девушка вернулась на диван. — Узнал, — подтвердил Кирилл. Пришло время делового разговора, и Грязнов почувствовал себя гораздо увереннее. Он отложил книгу. Вновь взял в руки чашку с чаем и, поудобнее устроившись в кресле, неспешно начал. — Начнем с карбида Его настоящее имя — Андрей Зафаров, 29 лет. Начинал кататься в вагоне корсаров, после распада которого организовал свою стаю свамперов. Судимости нет. — То есть ничего плохого о нем сказать нельзя? — На мой взгляд, ничего хорошего о нем сказать нельзя, — поправил девушку Кирилл. Но у тебя может быть другое мнение. И замолчал, давая возможность подумать. Пэт поняла, что для продолжения разговора она должна задать правильный вопрос. Грязнов хочет увидеть, какие выводы способна сделать девушка изначальной информации, что ее заинтересует. — Почему распались корсары? — угадала. Кирилл улыбнулся. — Верхушку вагона ликвидировала СБА. — За что? — Корсары занялись продажи Синдина. «Это обычное занятие вагонов?» После паузы спросила Пэт. «Одно из обычных занятий», — жестко ответил Кирилл. «Вторая сторона — ощущение безграничной свободы, которая дает жизнь в вагоне. Бешеная скорость, когда ты летишь по трассе, ветер в лицо, друзья рядом, а самое главное — никаких запретов и ограничений, с которыми живет обычный человек». Это кажется настоящим до тех пор, пока не приходит время платить за бензин. За подзарядку батареи Лейтона, за пиво, за аренду комнаты, за еду, в конце концов. «Ты хочешь сказать, что другого пути нет? Неужели нельзя днем работать, и ночью кататься?» Она чуть не сказала, как я. «Не сказала. Вспомнила, что не у каждого есть богатый отец. Редкость. Мотоцикл не хобби, это жизнь». Особая система ценностей, идеи, ориентиры. Жить при этом второй обычной жизнью сложно. Да и владельцы компании не любят связываться с байкерами. Не доверяют?» «Не доверяют», — подтвердил Грязнов. «Я знаю только одного убежденного байкера, который имеет солидную работу в Сити. Заметь, в Сити. Он блестящий аналитик, и корпорация закрывает глаза на его увлечение У остальных перспективы нерадужные. Торговля наркотиками? В том числе. Некоторые вагоны держат механические мастерские, но это скорее исключение, чем правило. Еще занимаются организацией гонок, ставками. И снимаются в реалити-шоу. Слышала термин blood «бладроуд»? Подкачнула головой. Да. Каналы щедро платят за прямые репортажи о гонках без правил. Никакого монтажа, все по-настоящему. Скорость, ветер в лицо. И кровь. Ведь есть компьютерная графика. Нарисованные гонки хороши. Есть возможность показать детали, снять зрелищные сцены, но они все равно останутся нарисованными. Когда же байкер по-настоящему разбивает голову, это выглядит не столь эффектно, зато цепляет, дергает за душу. Зрителю нравится. Иногда на старт выходят двое, иногда целыми командами, 5 на 5, 10 на 10. «Адреналин, азарт, кровь. Всего в избытке». Грязнов помолчал. «Кстати, на счету к четыре победы. А это очень весомый аргумент». «Насколько эти гонки лишены правил?» «Запрещено стрелять. Обходятся дубинками и цепями». «Понятно». Пэт холодно прищурилась, обдумывая услышанное. «Чем еще занимаются вагоны?» Если достаточно сил, могут обеспечивать защиту лавочникам в каком-нибудь районе. По договоренности с местной конторой, разумеется. Торговля наркотиками, сутенерство, иногда терроризм, но очень редко. сб не любит террористов и распространителей синдина Все знают, что если вычислят, убьют. Поэтому стараются не рисковать. — Давай вернемся к свамперам, — предложила Пэт. — Чем они занимаются? — Вагон молодой. И с вамперы пока не определились. Пример Корсаров научил Карби до осторожности, поэтому он выжидает. Держится за маленькую мастерскую, официальным владельцем которого считается Рустам Лакрей. Рус? Совершенно верно. Один раз вагон принял участие в командных гонках, но проиграл. Потерял двух парней, пока не выражает желание повторить опыт. Киил задумчиво повертел в руки четки. «И если Карбид...» не найдет для байкеров стабильного источника дохода, вагон распадется. Очень скоро ему придется сделать выбор. Но пока они... не определились, задумчиво повторила Пэт. Анклав. Москва. Территория. Аравия. Фабрика пищевого производства номер 4. Всегда найдется тот... Кто подбросит дрова в горящий костер? Введенный на границе Аравии Кришна режим ограниченного перемещения не изменил обстановку. Сегодня ночью, как и предсказывали эксперты, столкновения продолжились. Наш храбрый корреспондент Михаил Засолов... Изображения пылающих улиц передавались практически по всем каналам новостей. Но пока без особой истерики. Сожженные мобили, разбитые витрины, толпы недовольных. Все это не было обыденностью, но происходило достаточно часто. Люди понимали, что Аравия на грани, однако продолжали надеяться на СБА. Знали, что в преддверии карнавала уличные войны Кауфману не нужны. Крупные планы техники, подтянутые к нагретым территориям, появлялись на экранах едва ли не чаще кадров с горящими мобилями и должны были, по замыслу пропагандистов, успокаивающе подействовать на толпу. Но непосредственно в Аравию патрули СБА не заходили. Кауфман не хотел бы удорожить и без того возбужденных людей. Не желал давать лишний повод для ярости и приказал ограничиться демонстрацией силы. Расчет строился на том, что бунтовщики, осознав, что блокированы на территории, потеряют самое главное — чувство врага. Беспорядки в собственном доме никому не нужны, и те, кто обладает в Аравии реальной силой и авторитетом, приложат максимум усилий для успокоения соплеменников. Ночь, может быть, следующий день, и конфликт потухнет. Ярость, злоба, слишком сильные эмоции, чтобы владеть человеком долго. Они уходят, если их не подпитывать. Блин, как же здесь воняет! Запах резкий, неприятный. Словно прокисший растворитель смешали с экскрементами. Плохой запах, режущий глаза и глотку. «Не ори!» «А кто нас услышит?» — я сказал, «не ори!» Дрон, один из парней карбида недовольно кивнул и продолжил делиться впечатлениями шепотом. «Все равно воняет!» «Везде воняет!» — пробурчал Рус. «И на наших фабриках тоже?» «Везде!» Но ведь у нас совсем другую жратву делают, не кошерную. Кошерная у евреев, а у мусульман она как-то иначе называется. Вот видишь, потому она и воняет. Ерунда! Негромко и, как всегда, бесстрастно произнес Кимура. Все фабрики воняют одинаково. Глаза у Кимуры такие же бесстрастные, как голос. Сейчас в тяжелом фабричном сумраке это неважно но днем они просто щелки, узкие и неприступные. Кимура-самурай! но не настоящий, полукровка. Болотник, потому он со свамперами, а не со стравитянами, гоняющими по сашими. — Ты жрачку аравийскую пробовал? — осведомился дрон. — Пробовал. — Она воняет, поэтому и на фабрике этой воняет. Сказал и гордо отвернулся, довольный тем, что утержил Тамазова. Кимури дрон относился немного свысока, но в спорах, как правило, уступал. — Все фабрики воняют, — повторил почти самурай. «Соя, химия и трансгенная картошка. Они везде одинаковые и смешивают их везде одинаково». «Я же велел заткнуться!» — негромко прорычал Корбит, и дрон, собравшийся было оспорить последнее заявление, умолк. Четверо байкеров шли по огромному цеху, механические кишки и желудки которого с сопением, шипением и пыхтением перерабатывали вонючую массу. На мгновение Русу показалось, что он находится в пищеводе гигантского дракона. и парень с трудом сдержал рвоту. Ее вызвал не запах, ее вызвало понимание, что он сам не раз питался продуктами с этой фабрики, что запихивал в себя хлюпующую в чанах и колбах массу, котлеты, лапшу, курицу, рыбу. В последних залах чавкающая слякоть растекалась по нескольким рукавам, изменялась, приобретала форму, чтобы завтра появиться на столе в виде лепешки с сыром или стейка. Но путь байкеров лежал к истокам вонючей реки. Туда, где смешиваются ингредиенты. Они видели, из чего на самом деле состоят продукты. И Рус вдруг поймал себя на мысли, что еще долго не сможет прикоснуться к еде. Теперь понятно, почему фабрики автоматизированы. «Трон, давай к дверям!» «Понял. Кимура?» «Но самураю не надо напоминать об обязанностях. Он уже возле терминала. Там место оператора. А потому всегда горит лампочка дежурного освещения». Рус увидел, как Кимура склонился к монитору, как его пальцы забегали по клавиатуре. Пальцы живы, пальцы торопятся. А глаза — бесстрастные черные щели. Ему на самом деле безразлично. Часа через три торговцы начнут забирать с фабрики продукцию. Изменившая форму масса потечет в рестораны, кафе и уличные лотки. Рус представил у людей, жующих бутерброд, и прошептал. — Терьмо. — Меня тоже чуть не вырвало, — откликнулся Корбит. Тебе тоже безразлично. Но Карбиду не безразлично. Карбид дергается. Рус слишком хорошо его знает, чтобы понять, что скрывается за напускной удалью. Нервничает. И не выпускает из рук зеленый шарик в целлофановой обертке. Дерьмо! Это то, что мы делаем! Пояснил Рус, не сводя глаз зеленого мячика. Тебе не похрену эти уроды из Аравии? Мне не похрену то, что мы делаем. Я чувствую, что сам урод... «Тогда чувствую себя богатым, уродом!» — отрезал Корбид. «Ты ведь знаешь, сколько нам заплатили?» «Знаю. Вот и закрой варежку!» карбиду нужны деньги, и он готов кинуть зеленый мячик туда, куда велел хмырь из ускорителя. «Альфред? Черт, а с два он, Альфред! Хмырь хочет потравить арабов, а карбиду нужны деньги!» «Теремо!» — повторил Рус. «Он сам не понимал, что здесь делает!» Он сопротивлялся до последнего, уговаривал, убеждал, требовал, но натыкался на непонимающие взгляды. Деньги. Лакри переругался со всеми, а потом пошел на фабрику. Потому что мы друзья. Или потому что не верил, не мог поверить, что они это сделают. Усилия Кимуры, наконец, принесли плоды. Люк самого первого и самого большого бака, фактически цистерны, открылся. Корбид торопливо взобрался по металлическим скобам лестницы и бросил в бак зеленый мячик, но почему-то задержался наверху, замер, а через мгновение донеслись характерные звуки. Рус понял, что карбида вырвала. — Все кончено. — Все кончено. — Они все равно ни хрена не поймут, — весело проговорил Корбид, спускаясь вниз. — Мы можем помочиться в эту бочку, они ни хрена не поймут, химия мать ее! Они не успеют ничего понять. Бросил Рус и в третий раз повторил «дерьмо». А Альфред же сказал, что будет вспышка отравлений. Корбит угрюмо посмотрел на приятеля. «Без смертей. Ты ему веришь? Альфред так сказал». Пожал плечами Корбит. Ему безразлично. Рус отвернулся. Кимура покинул освещенный пятачок, и теперь это была лишь черная тень среди железных кишок и пластиковых желудков, по которым течет Отравленная река.